Глава сороковая. Теперь моя очередь. Марлен. Дочка. Который раз за час стучалась в дверь мама. Марлен, давай поговорим. Я не хочу. Мотнула головой, зная, что сказанное мной матушка не услышит. Не была я сейчас расположена к беседе, тем более на любовные темы, а ведь именно за этим мама сюда и пришла, чтобы я излила ей душу, но у меня такого желания не было. Вздохнув, перевернулась на другу бок, разглядывая узор на фреске. «Знаете, леди?» — послышалось внезапно. «Просто лежать и ничего не делать — это, конечно, хорошо, но толку никакого. Ваше высочество!» — опешила я, мгновенно вскакивая с кровати и с недоверием смотря на принца Рейхана, который вальяжно развалился в моем кресле, закидывая ногу на ногу. «Что вы здесь делаете?» — потребовала я ответа, не понимая, как он здесь оказался. «Поговорить пришел?» — невозмутимо пожал он плечами. Я поставила барьер на комнату. Для меня он не помеха, — отмахнулся принц. Я дракон, или вы забыли? Мы с Тантосом в силах пройти любой магический барьер. Чтобы перенестись ко мне, нужно точно знать, где я. стоял я на своем. Ах, это! — усмехнулся Рейхан. Так на вас моя следилка. Что? — возмущенно охнул я. Я всегда знал, где вы. Улыбка дракона стала шире. И когда вы пропали из замка почти на весь день тоже, — кивнул он. «Просто хотел, чтобы брат вас нашел. И он нашел, я же прав». Я замолчала, смотря на его высочество, который ждал от меня вопросов, но я решила его разочаровать в этом плане и сохранять спокойствие, а не кидаться на него, намереваясь выбить всю правду любой ценой. «И?» — разочарованно вскинул он бровь. «Даже ничего не спросите?» «Нет», — хмыкнула я, хотя меня так и разрывало от любопытства. «Прошу покинуть мою комнату». «Непременно», — согласно кивнул он. Но чуть позже. Хочу рассказать вам одну историю про двух братьев. Ваше высочество. Начала я, не понимая, зачем все это. Прошу тебя. Его лицо сменило выражение, становясь серьезным. Давай опустим все эти ваше высочество, и вы. Просто послушай и не перебивай. Это важно, Марлен. А после можешь решать, как быть дальше. Заметив мой легкий кивок, принц устроился поудобнее и произнес. Я рос в полноценной счастливой семье. Правда, это мне лишь казалось, пока в один прекрасный момент родная мать не отравила отца, потом попыталась и нас с Тантасом. Мои глаза от услышанного поползли на лоб, и принц, видя это, горько усмехнулся, продолжая. «Папа спас нас с братом, наложив защитное заклятие, и при этом теряя свои силы, когда оно активировалось. Именно это его и погубило. Организм отца не справился с ядом, потому что большая часть его сил уходила на нас станом. Но...» Вырвалась шокированная у меня. Но зачем она? Да потому что она нас с самого рождения ненавидела, как выяснилось. Пожал плечами Рэй, стараясь сделать вид, что его это не трогает. Но я видела, что ему больно. Это она нам рассказала, что отец взял ее силой. Мать презирала его, как и своих родных детей. И вот в один момент ее сорвала, и она сделала то, что сделала. Тантас не стал преследовать ее, отпустил. Духу не хватило убить родную мать. Он растил меня один, как родного ребенка. Всегда был рядом и помогал пережить ту страшную потерю, которую спокойно перенесет далеко не каждый. Брат уделял мне каждую свободную минуту своего времени, попутно пытаясь навести порядок в горной долине и очистить замок от гниля, которую развела мать и продажные советники. Тантос постоянно утешал и поддерживал, никого к себе не подпуская. Он был один против всего мира с маленьким мной на руках. Да, я был на тот момент не грудным ребенком, пускающим слюни, но все же ребенком, который бегал за ним хвостом и не желал оставаться в одиночестве. «Я не хочу вызвать у тебя жалость», — посмотрел Реха на меня. «Просто пытаюсь донести до тебя, почему он так себя ведет». Я медленно села на кровать, смотря неотрывно и пытаясь переварить услышанное. Дальше случилось то, почему мой брат до сих пор не женат. Он принес клятву перед гробом отца, что никогда не свяжет свою жизнь с женщиной. «Великий Мугда!» — вырвалось у меня, и я закрыла рот ладонью, начиная складывать пазл в голове. «А теперь давай совместим», — кивнул Рэй. «Честно скажу, я не планировал жениться на тебе, но когда увидел столь ослепительную красоту с строптивым характером, то быстро смог переменить свое мнение на этот счет. Но и брат не остался равнодушным. Я почти сразу заметил его интерес к тебе, поэтому решил помочь ему обрести свое счастье». «Ты!» — открыла я рот, взволнованно сжимая пальцы в кулаки. «Не перебивай», — шепнул рейхен «Я начал выводить брата на эмоции, которые были так очевидны, стоило вам оказаться рядом. Он не сводил с тебя глаз, да и ты тоже. По моим щекам пополз красный румянец, стыда. Марлен!» — обратился ко мне принц. «Танте любит тебя, но его братские чувства ко мне все испортили. Я так заигрался, пытаясь вас вести что перегнул палку, и Тан совершил ошибку. Его душа плачет». Собственно, как и твоя. Он думал, что если позволит себе быть счастливым с тобой, то разобьют мне сердце. Да, только это не так. Да, ты мне симпатична, но это не любовь. Прошу тебя, обдумай хорошенько услышанное. Ты умная девушка, не будешь действовать импульсивно в такой непростой ситуации. Судьба моего брата в твоих руках, Марлен. рэхен поднялся с кресла, поднимая указательный палец вверх, словно вспомнил что-то не менее важное. Кстати, я знаю, как снять с него ту клятву. Для этого нужна та кто любит его и кого любит он, то есть ты. Вот теперь, как и просила, я покидаю твою комнату. Очень надеюсь, что наша встреча будет скорой. Для дополнительной информации, брат у себя в покоях. И да, не говори ему, что я приходил. Не надо. Принц скрылся в портале, а я почувствовала себя такой дурой, что захотелось взвыть. «Тебе было так тяжело», — прошептала я. «Ты разрывался между чувством долга и зовом сердца. Столько лет был один, без поддержки». Учащенно, дышая, подхватила юбки, стрелой вылетая из комнаты. «Дочь!» – оживился отец, заметив взволнованную меня. «Я ухожу. Когда вернусь, сказать не могу, меня не теряйте». «А куда ты?» – кинул он мне вслед. «А то ты не знаешь», – довольно ответила ему матушка. С чистой совестью, что родители не кинутся на мои поиски, я создала пространственную воронку, выходя в покоях Тантаса. Теперь моя очередь просить прощения, любимый.